206. Апрель 15. Много печали в познании многом, но много радости в нем, Сказавшая о печали, а о радости не сказал. Печаль от земли — радость космическая. Печаль от познания многого будет в радость, когда земное уйдет. Уходит она в мире высшем, когда притяжения земные теряют свою силу. Но можно учиться радости уже на земле. Книга о радости свидетельствует о том, что радости надо учиться. Для ученика высшая радость в полном забвении себя, в отдаче себя делу владыки. Только отвергнувшись от себя, можно следовать за владыкой. Невозможно общение придумания о себе». Сознание, наполненное и занятое собою, владыку не сможет вместить. Качество самоотвержения не понимается. Считают его жертвой кому-то или чему-то, в то время как это есть приношение всего себя, сознание и сердца владыки. Когда все существо человека устремлено к слиянию с сердцем великим, самодача получается полная и близок владыка тогда. Как же вместить мир владыки, если свой малый занимает все поле мыслей и чувств? Трудно научиться отрешению от себя, полному, мгновенному, самоотверженному, самотяжении и есть отход от себя, от своего малого я, не отходя к большому не присоединиться. Путь в том и состоит, что узы, Личного я разрывать постоянно, освобождаясь от них. Не может быть понимания ученика и условия его уявления во времени, если сознание не освободилось. Отсюда и ошибки, и непонимание, и предательство моего дела. Самость преграды стоит на узкой тропе в жизнь ведущей. Правильно сердце всецело отдать служению нашему делу. Это отдача себя «Ручательством близости будет, и радость она принесет. Радость великому служению будет, следствием отрешения от себя. Потому говорю, радуйтесь, дети. В радости о деле моем обретете вы радость, о которой сказала, что она есть особая мудрость. Радуйтесь, дети».